Глава 8. «Она уехала еще пару часов назад, Амиго», – пожимает плечами Родриго, и я едва сдерживаюсь, чтобы не двинуть ему по сладкой усатой роже. «Ничего не сказала? Как она вообще? А деньги?» «Нет, она грустная такая была. Эй, Амиго, вы поругались? Я предлагал остаться, позавтракать, но она торопилась. Я ей вызвал такси со своей карты до Абариса прямо». «А адрес есть?» «Да», – он протягивает мне телефон с картой. «Смотрю, скреплю зубами бессильно». Карман жжет глупая записулька, которую нашел утром на кровати. «Спасибо за помощь. Прощай». Очень, сука, информативно. А еще на редкость душевно. Самое оно после первой ночи безудержного секса. Хотелось бы сказать «любви», но после такого выверта как-то язык не поворачивается. Ощущение, что меня поимели. Черт, вот теперь-то я начинаю понимать баб, которые жалуются на исчезновение утром бесследно мужиков. Да что там говорить, я и сам такой, бывало. Нет, если что-то не понравилось ночью, можно же было сказать. Я бы исправился, принял, сука, во внимание. Что за дебильная бабская привычка вечно молчать и думать, что мужик должен сам догадаться, залезть в голову и все-все понять. Хотя, что ей могло не понравиться? Мало кончило. Много секса. Что, что, блядь? Я опять же вспоминаю свои эмоции в похожей ситуации. Хотелось мне объяснять бабе, с которой провел ночь, что с ней не так? Нет, мне хотелось тупо побыстрее свалить. Но в любом случае здесь ситуация слегка другая. Мы вместе и из жопы выбрались. И я, между прочим, ее задницу спас. Наверное, заслужил хотя бы объяснений. Осознав, что погружаюсь опять в самокопание, вместо того, чтобы оперативно решать проблему, я злобно скалюсь, напрягая этим Родриго. Эй, амиго, не расстраивайся так, помиритесь. Пошли лучше мате попьем. Как раз приготовили. Но мне сейчас не до местного травяного напитка, который принято пить при температуре плавящегося металла. И никак иначе. У меня как волосы дыбом встали с самого пробуждения, так и стоят до сих пор. И в башке полный раздрай. Так всегда бывает, когда резкая смена температур. Еще секунду назад ты в диком кайфе и расслабоне, а через мгновение в таком же диком стрессе, словно в прор прыгнул зимой. И это, скажу я вам, нифига не бодрит. Наоборот, башку выключает. Потому что ничем иным я не могу объяснить то, что уже пятнадцать минут бездействую, слушая просторное рассуждение Родриго о коварстве женщины, вместо того, чтобы мчаться по направлению Байроса искать свою блудную виту. Ох, и накажу я ее, когда найду. Найти бы вот только. Амиго, ты не волнуйся, она еще не доехала, а я сейчас перекушу и отвезу тебя. спокойно предлагает Родриго. Зачем тебе это? Вопрос этот не то, чтобы меня тревожит. Меня вообще сейчас мало что тревожит, кроме внезапно взбрыкнувшей непонятно из-за чего виты. Но привычка вычленять основное и сразу пояснять момент никуда не девается. «Пойдем, Амиго!» Родриго усмехается, приглашает меня в дом. «У меня машина-зверь. За три часа там чим. А пока она на своем такси будет тащиться. Возможно, даже раньше нее к месту приедем. Но мне нужно матея. Я вчера перебрал чуть-чуть». Проклятый Луис вечно в проблему влезает. «Зачем?» «Просто не могу объяснить, Амиго. Не могу по-английски. Считай это чутьем. Просто желанием помочь». Перемешанным с чутьем. Мы тут привыкли доверять своим внутренним ощущениям. Я увидел вас на дороге и заинтересовался. Потом поговорил и захотел помочь. Я верю в то, что добрые дела возвращаются. И мне тоже все вернется. И добро, и зло. Сложно, наверное, при такой должности с такими понятиями. Не сложнее, чем прочим. А должность у меня... Не, не самая высокая. Может, именно поэтому. Я усилием воли заставляю себя выдохнуть. И зайти вместе с Родриго в дом. Луиса за столом нет. Родрига про него вообще больше не говорит. Судя по всему, племяш вчера приезжал за какой-то помощью. Получил ее и свалил. И Родриго этому не рад. Мы пьем обжигающий мотей, Вернее, это хозяин дома пьет. А я, один раз хлебнув через металлическую трубочку, намертво обжигаю себе язык и небо. И после этого только сижу, терпеливо ожидая, пока Родрига поест и приведет себя в чувство. Сейчас у меня крайне зависимое положение. Один я до Байроса доберусь, конечно, но это будет долго. Эвита к этому времени может опять попасть в беду. Что она вообще собралась делать, одна, в огромном и не особо безопасном городе, без денег и документов, вообще не представляю. Закрадывается, конечно, мыслишка, уже даже не мыслишка, а прямо мысль, что те звоночки, которые звенели все время, пока мы были с ней вместе, что они неспроста. И Вита вообще не та, за кого себя выдает. Но я их старательно глушу. Не потому что люблю голову в песок. Нет. Просто... В первом случае есть шанс, что я ее найду, и этот шанс не маленький. Пусть она просто взбрыкнет из-за того, что что-то не понравилось, что-то пошло не так, тогда мне нужно будет всего лишь ее переубедить, а это не особо сложно, решаемо. А вот если второй случай, то тут я выгляжу однозначным лохом, и даже это не самое тупое, самое тупое, это вообще непонятно, как искать, с какой стороны подходить к вопросу, мотивов-то не знаю. Поехали, амиго! Командует Родриго. И я понимаю, что опять погрузился в просчитывание ситуации, немного отключаясь от реальности. Теряю хватку, да. Мы встретим твою беглеца прямо у конечного адреса. Поднимаюсь, топаю за ним. Встретим. Обязательно. И вопросы мои. Вот тогда их и задам. В другое время я бы, наверное, даже наслаждался видами пригорода Байроса. Слишком уж все сочно и зелено. Мы мчим по очень ровной... Идеально настолько, что зависть берет, а еще хочется нашим коммунальчикам и дорожникам здоровенного пендаля выписать. Дороги с очень приличной скоростью. Она не ощущается в машине, просто дома и деревья мелькают слишком уж часто. Родриго, не иначе подключившийся с помощью своего зверского напитка к астралу, рулит небрежно, спокойно так. И рассказывает мне про окружающие места, про настоящие асьенды. Наследие предков, которые сохранились до сих пор, про новые архитектурные тренды, оказывается, прославившие Аргентину на мировом пространстве. Он этим увлекается, похоже. Очень живой рассказ, прям с подробностями, деталями, которые, впрочем, от меня ускользают. Я слушаю в полуха, скалюсь, понимающий, когда ощущаю, что от меня этого ждут, и нетерпеливо поглядываю на движущуюся по экрану точку Современные технологии, слава им. Моя Эвита едет еще. И да, вполне возможно, мы ее встретим у конечной точки маршрута. Практически 95%, если пробок не будет. «Без пробок доберемся, амиго», – читает мои мысли Родриго. «Уже время прошло, все должно рассосаться. Спасибо тебе еще раз». Не могу опять не поблагодарить. Я понимаю, что Родриго сегодня не собирался в город и теперь едет только из-за меня. Я возмещу все затраты. И из-за такси Эвы тоже. «О, не стоит труда, амиго», – смеется Родриго. «Мне достаточно будет, если ты напишешь потом, помирились ли вы с твоей «белеца». Все же хотелось бы знать, что все это не впустую. Но вообще, амиго, скажу тебе, не в обиду. Женщины просто так после ночи горячей не убегают. Ищи причину, Амиго. Если не в тебе, то значит что-то ее вело прочь. И это что-то надо устранить, если, конечно, хочешь себе эту женщину оставить. Хочу, спокойно киваю, даже уже не поражаясь своему внутреннему спокойствию и пойманному в отношении Эвы Дзену. Никогда такого не было, все время считал сказками бабскими такое вот, внезапное чувство собственничества. У меня и с Масей было не так, вообще не так. Молодые были, веселые, пробовали, не получилось, поржали, остались друзьями. И я на нее смотреть-то по-другому стал, лишь когда она с этим уродом начала встречаться, с женишком ее. Просто словил себя на стрёмном ощущении, что не хочу, чтобы он ее касался, целовал, разговаривал даже с ней. Но тогда я это все списал на свои внутренние ощущения, не от Маси даже, а от Утырка Белобрысова. Подумал, что он мне просто активно не понравился, чуйка сработала на говно. И начал переубеждать Масю, что ей такой подарочек нахрен не упал. Но моя подруга оказалась на редкость упертой козой. И не слушала меня вообще. Рассказывала про своего уродца, и так мило все у них было, до да блевоты. Я кривился, но черт, что мог я сделать? Ничего». Не силы же ее запирать от него. Тогда я еще думал, что Масю как брат люблю. Ну, не совсем как брат. Поиметь-то я ее бы не отказался, если бы предложила. Но сам шагов не делал к этому никаких. Все казалось, успею. Не успел. Приятели мои, кот и егерь, одни из самых успешных и перспективных хоккеистов на тот момент, плейбой, блядские красавцы, от которых все бабы на расстоянии 100 метров текли. Короче, те еще везунчики долбаные, Вмешались. Да так резко вмешались, что я только успел, что ушами пару раз хлопнуть. И все. Больше ничего. Взяли мою Масю в оборот и утащили ее лапами загребущими. И теперь Мася живет в Канаде и рожает им скотам мальчишек. А могла бы мне рожать. Понимаю, что вот эта упущенная возможность и глодала все эти два года. Разрушала изнутри. Только теперь приходит осознание, что, наверное, к Масе это тоже не любовь. Что вообще такое любовь? Хрен ее знает. Я думал, что знаю, а ошибался, блять. «Амиго, у нас проблемы!» – неожиданно выдает Родриго. Как раз тот момент, когда я решаю немного отвлечься от мыслей тяжких и увлеченно рассматриваю очень стильное поместье, попавшееся на пути. Правда, само поместье видно не то, чтобы хорошо, потому что укрывает его нехилый такой заборчик высотой в мой рост, весь увитый зеленью. И нормально разглядеть его можно только с возвышения. Как раз дорога делает петлю, поднимаясь на небольшую горку. «Это Асенда моего знакомого», – перед тем, как возвестить о проблемах, рассказывает Родриго. «Мы можем потом», – а затем замолкает. И пока изучаю зеленый газон, ровные ряды пьяных деревьев и строгие линии здоровенного бассейна смотрит на экран смартфона. «Амиго, у нас проблемы», – разворачиваюсь моментально, потеряв интерес к чужим красотам, смотрю на водителя. «Твоя Белеца только что завершила поездку». «Где?» – голос у меня хрипит. Хотя, если честно, чего-то подобного ждал. Но не могло все быть так просто. Ну, не с моим блядским везением. На площади Мая, Блять. Ну что тут скажешь? Ничего, вообще ничего. Площадь Мая, центральная площадь Байерса. Она здоровенная и вся полна туристов. Затеряться там не фиг делать. Место для того, чтобы сбить со следа, лучше не придумаешь. Зачем тебе сбивать меня со следа, Ивита? Нахера ты так поступаешь? Не унывай амиго, спокойно комментирует херовую ситуацию Родриго. «Еще не все потеряно. Такая длинноногая Чикита не потеряется в толпе. Найдем?» «Ага, блядь. В борделе!» Я говорю по-русски, но Родриго понимает. «У меня знакомый в жандармерии. Вышлем ему ее фото?» «У меня нет ее фото. У меня есть Амиго!» И в ответ на мой изумительный взгляд кивает на малозаметную камеру видеорегистратора. «Сейчас доедем, я данные перекину приятелю. У нас все же цивилизованная страна. Практически весь город оборудован видеонаблюдением». «Родриго...» «Черт! Я, наверное, впервые не знаю, что сказать. Настолько помощь незнакомого человека трогает и задевает за живое. Причем бескорыстная помощь. Нет, я подобное встречал, конечно. Но не в таких объемах. И все же больше от простых людей. От бедных даже. А тут мужик, который явно относится к сильным мира сего, учитывая его осенду и машину. Да и хлебную должность. Первый раз такое». «Не благодари, Амиго», – говорит Родриго, – «у меня на самом деле есть свой интерес. Твоя подруга, ты уж извини, очень странная. И учитывая, что ты уже сказал, есть вероятность с ее помощью раскрыть нелегальные связи некоторых чиновников. И только Адуаны, понимаешь? А это слава, деньги, повышение в должности. Я уже примерно представляю, кто в этом замешан. И если мы найдем твою Белеца, это будет дополнительный свидетель. Может, получится неплохой скандальчик. Своя кухня, ты понимаешь?» Киваю. В это как раз легче поверить. «Потому я думаю», — продолжает спокойно Родриго, заруливая к центру Байриса, «что не надо сейчас на площадь. Если твоя билетца не дура, а она, как я успел заметить, далеко не дура, то мы ее там не найдем. Лучше давай сразу отвезу тебя к месту встречи с твоим канадским амиго. И там уже решим с планом действий». Опять киваю. «Есть у меня идиотское ощущение, что совсем ничего сейчас от меня не зависит». Что я тупо не успеваю за событиями. Все происходит и происходит, а я только реагирую. Фиговое чувство, если честно. Но хер с ним, потом разберемся. Смотрю на сообщение от егеря. Он уже прибыл в Шаратон. И сейчас ждет меня на первом этаже в лаунже. За окнами мелькают высотные здания, улицы утопающие в зелени. Красивый город. А где-то тут моя Эвита. Правда, она пока не в курсе, что она моя. Но это дело времени. Я уже все решил.